Сэнди заканчивала работу по дому и собиралась выходить на занятия, как в дверь постучали. Рони удивленно воскликнула она. «Что ты здесь делаешь?» «Добрый день, мисс Коутермейн!» Вежливо поздоровался инспектор, отметив, что паренек то был прав. Девушка невероятно мила и очаровательна. «Меня зовут инспектор Гарри Мартин». «Инспектор?» – ахнула девушка – «Вы из полиции? Ну что случилось, Ронни? Ты что-то натворил?» Сэнди положила ладонь на грудь своего возлюбленного и заглянула в его затуманенные печалью глаза. «Нет, Сэнди, не я натворил. Мисс Кутермейн. Мартин решил сорвать пластырь быстро, пусть и безболезненно. Нам нужно потолковать с вашим братом. С Джаспером?» Сэнди почти отскочила от Рони и, недоумевающе, стала переводить взгляд с одного гостя на другого. «Скажите же мне, наконец, что случилось?» «Пока что мы не вправе разглашать детали следствия». «Следствие!» Словно искру из бушующего пожарища выбросила полицейскому Сэнди. «Скажите, ваш брат в последнее время не вёл себя? Странно». Мартин пропустил вопрос Сэнди мимо ушей. Не задавал настораживающих вопросов, не делился планами, проблемами, хоть чем-нибудь. Мы всегда были достаточно близки с Джаспером. Он посвящал меня в свои секреты, я рисовала ему свои мечты. Он был первым, кому я рассказала о тебе, Ронни. Уголки ее губ дернулись, словно от незначительного удара током, намекая на улыбку». В глазах стояли слезы, вот-вот готовые сорваться с длинных ресниц и шлепнуться на подол цветочного платья. Но вы правы. Я не хотела признаваться сама себе. В последнее время он стал скрытным, реже появлялся дома. Уходил поздным вечером и не появлялся до самого утра, а иногда и до обеда. У него завязались новые знакомства. Пару раз я видела Джаспера с незнакомыми мне парнями. Они заходили в бар Тони Маретти, хотя мой брат пил достаточно редко. А еще Ты можешь рассказать ему, Сэнди. Рони хотелось схватить девушку в охапку, словно букет нежных ромашек, и спасти от горестных известий, как спасают от дождя. Но все, что он мог, это протянуть к ней свою измученную работой руку и сжать мягкую ладонь. Мы не причиним вреда Джасперу. Он стал занимать деньги. Сначала у меня, затем у сестры. Может, и у отца. Чуть позже у знакомых. Ни один долг он так и не вернул. Сэнди стыдливо опустила голову, словно маленькая девочка, съевшая все конфеты без спроса. С неделю назад в моей шкатулке пропала серебряная цепочка. Не очень ценная, но дорогая мне. А в гостиной мы не досчитались трех золотых чайных ложечек из семейного сервиза. Мама берегла его всю жизнь, чтобы подарить нам на свадьбу. Но умерла раньше. Соленая капля прорисовала зигзагообразную дорожку на румяной щеке Сэнди, когда она подняла жгучий взгляд на Ронни. Отец не знает. Я решила сохранить это в тайне, чтобы защитить Джаспера. Если это он, значит, у него не было другого выбора. Вы из-за этого пришли? Он украл что-то? Этот наивный взгляд, полный отчаяния и переживаний за любимого брата не оставил равнодушным ни одного мужчину в комнате. Рони отбросил все правила приличия и прямо на глазах у инспектора обнял девушку так крепко, будто хотел впитать всю ее боль через кожу. Шериф озвучил свои утешения, трижды жалобно проскулив, а Гарри Мартин подавил печальный вздох и раскрыл все карты. «Нет, этого не может быть, вы ошиблись!» Суровый взгляд полицейского уничтожил все надежды. Сэнди вырвалась из объятий и горестно произнесла. «Вы обвиняете не того! Он сам вам все объяснит! Он снаружи помогает отцу кормить лошадей!» «Раз уж вы пришли его арестовывать или допрашивать, я пойду с вами. Наверняка всему этому найдется здравое объяснение». Инспектор Мартин глубоко надеялся, что так оно и будет, но все доводы говорили об обратном. Джаспер был сильным и крепким молодым человеком со светлыми волосами, предположительно того же оттенка, что и у очаровательной Сэнди. Он знал Рони. а также узнал от Картера, что тот купил дорогое кольцо и собирался сделать предложение его сестре. Мотив пока оставался загадкой, как и еще одна деталь. Сэнди остановил ее Мартин у самого выхода. «Где работает ваш брат? Он монтирует декорации в театре Бейквелла. Значит, театр». как он сразу не додумался о том, чтобы проверить не только магазины, но и служителей искусства. Почти у любого сотрудника театра есть доступ к костюмам и гриму. Инспектор мог поставить целую тысячу фунтов на то, что сегодня утром художник по костюмам не досчитается одного комплекта из рыжего парика и бороды. Как и сказала Сэнди, Джаспер маячил у конюшни и ловко орудовал вилами, подкидывая сено ухоженному черному жеребцу. Он весело шутил с отцом, который управлялся с острым инструментом, с еще более опытным проворством. Едва различимые со спины, у обоих даже под рабочей одеждой проглядывались пучки мускул, взращённых на физическом труде и натуральных фермерских продуктах. Улыбка схлынула с лица Роуэлла-старшего, как волна, убегающего назад в океан, как только он увидел приближающихся гостей, Доведенную до слез дочь, ее мрачного приятеля и местного сыщика, по пятам которого неизменно следовал резовый бигль. «Сэнди, что случилось?» Сено было позабыто мужчинами, но не жеребцом, жадно хватающим мягкими губами охапки сушеной травы, Джаспер обернулся на звук приближающихся шагов и замер, будто его пригвоздили к земле. Любой бы заметил, как задергалась жилка над его правой бровью и как забегали напуганные глаза. «Джаспер Коттермейн. грозный голос полицейского слился со злобным рычанием Бигля. «Мне нужно задать вам несколько вопросов Коттермейн Куоттермейн-старший двинулся навстречу полицейскому. «Сейчас не время, отец!» Сэнди измученно подняла ладонь, пресекая любые вопросы с его стороны. «Мистер Куоттермейн, где вы были вчера с самого утра и до восьми вечера?» «А в чем дело?» – попытался напустить на себя возмущенный вид брат Сэнди. «Ответьте, пожалуйста, на вопрос», – строго отрезал инспектор. «Я проснулся в шесть». Позавтракал и накормил завтраком всю нашу животину. К восьми утра выступил на смену. Послезавтра состоится премьера спектакля, поэтому мы заканчивали с декорациями. Я провел в театре не меньше девяти часов. Даже пообедать не удалось как следует. Кто-нибудь может это подтвердить? До половины театра. Актеры-трупы, музыканты... Они репетировали в главном зале, где я устанавливал деревянные деревья: мои напарники Джордж Шейван, Лаймон Смит и Роберт Свенсон. Неувязочка какая-то получается, мелькнула в голове инспектора. С таким алиби Джаспер Кутермейн обзавелся белым билетом на свободу и вряд ли попадет за решетку. Записная книжка пополнилась еще несколькими записями. «Нужно будет тщательно проверить каждого работника театра. За деньги можно разыграть любое алиби, особенно когда в твоих руках лучшие актеры сцены». «А после работы?» – не унимался Мартин. Широкие плечи заметно напряглись, уголки рта чуть дернулись в сторону, будто хотели самостоятельно раскрыть тайну, но Джаспер вовсю пытался их контролировать». «Я забежал к Тони Маретти вместе с приятелем Лайманом Смитом». Джаспер язвительно кивнул на блокнот в руках сыщика. «Это тоже не забудьте черкнуть в своей книженции. Я пробыл там до одиннадцати вечера и только потом отправился домой. Это тоже вам подтвердит половина города, которая постоянно ошивается у Тони». Не понравился инспектору злорадный тон, с которым молодой человек отвечал на вопросы. Но, к сожалению, неприязнь к букве закона и полиции еще не тяжкое преступление. А этот молодчик предоставил ему несокрушимое алиби, которое, словно запущенное катапультой ядро, разрушило всю его теорию. «У вас остались еще какие-то вопросы?» – ухмыльнулся Джаспер. «Или я могу возвращаться к работе?» Инспектор нехотя кивнул, наблюдая, как подозреваемый разворачивается к нему спиной и самодовольно улыбается. Сейчас он вышел сухим из воды. Его не за что задерживать. Но что-то здесь было нечисто. И дело не в специфическом запахе из конюшни. «Что же теперь?» Почти шепотом спросил Ронни, скрестив руки на груди и глядя куда-то вдаль. Инспектор просто не мог оставить этого несчастного юношу ни с чем. Рони трудился целый год, чтобы накопить на кольцо, поэтому теперь пора потрудиться ему, чтобы найти это кольцо. Но как же это сделать? Шериф, однако же, был более уверен в своем нюхе и решил так просто ничего не оставлять. Он подошел к отцу и сыну Куоттермейнам и начал... Задавать свои вопросы. Громкий лай разлился по всей ферме, смутив даже черного жеребца в стойле. А ну прочь! Кутер -мейны размахивали руками, пытаясь спугнуть Бигля. В этот момент они были так похожи, что невольно навели инспектора на мысль. Погодите-ка! Он сорвался с места и чуть было сам не залаял, как шериф, но вовремя спохватился и перешел на обычный язык. В этот момент Виктор Коттермен рванул с места, как резвый скакун, с мастерством циркового наездника вскочил на гладкую спину жеребца и припустил галопом. Рони, Джаспер и Сэнди они глядя на удаляющегося отца семейства, но служителей закона так просто в ступор не вогнать. Приличное расстояние, отделяющее беглеца, не остановило их. Шериф поднял пыль вокруг себя и помчался следом за удаляющимся Куоттермейном. Он не обращал внимания на слезные крики Сэнди, умоляющие отца вернуться, рокот голоса Джаспера и утешение Ронни, обращенные им обоим. Настала очередь инспектора Мартина предпринимать действия. Впервые в жизни он подумал, что пару уроков верховой езды в молодости хоть где-то допригодились – Он вскочил на вторую лошадь и двинулся в сторону мелькающего силуэта за деревьями. Ветер сорвал его осеннюю шляпу и бросил у ног ошарашенных молодых людей. Сыщик подгонял кобылу как мог, шлепая по корме и выкрикивая команды, как отъявленный джигит. Он уверенно держался в седле, не чувствовал ледяной ветер, трепавший его лицо, и постепенно сокращал дистанцию с преступником. Давно оставив коротколапого Бигля позади. Шериф, однако, даже не думал сдаваться. У коотермейна была неплохая фора, поэтому нагнать его было практически невозможно. Когда между всадниками осталось не более 200 метров, инспектор решил воспользоваться служебным оружием, которое редко покидало пояс его штанин. Он прицелился. но в его планы не входило вредить преступнику или животному. Раздался выстрел, пуля просвистела мимо головы жеребца и вонзилась в ветку над ним. Конь испуганно заржал, сбросив скорость, но не остановился. «Чтоб тебя!» — воскликнул инспектор и выпустил второй заряд. Жеребец почувствовал неладное, когда пуля рассекла землю прямо у его копыт и забуксовал по траве. Куоттермейн не ожидал такого поворота и сделал невероятный кульбит через шею коня, словно акробат на арене цирка. Он пролетел пару метров и приземлился в колючие кусты. Инспектор спешился на ходу и подбежал к месту происшествия. Но в кустах уже никого не было. Увидев какое-то движение за спиной, сыщик обернулся и выставил руку, в которую в ту же секунду врезалась крепкая ветка. Боль разнеслась по всей конечности и усилилась, когда преступник оттолкнул детектива мощной ногой и отправил в нокаут в траву. Мэйн оказался проворнее и сильнее, и инспектор на секунду испугался, что упустит его. Но когда беглец сделал следующий замах, коричнево-белая фурия с рыком вонзилась в его руку и начала мотать из стороны в сторону, пока ветка не оказалась на земле. Обезоруженный преступник начал вопить и выкрикивать проклятие, корчась от боли и мысли, что он попался какой-то собаке в зубы. «Мистер Коттермейн», — произнес инспектор, грозно возвышаясь над телом на земле. Его рука разрывалась от боли, но это не помешало ему достать из-под плаща наручники. «Вы арестованы за кражу бриллиантового кольца, попытку побега». и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Затем он обратился к своему напарнику. «Шериф, ты его взял». Несмотря на отчаянную попытку скрыться, Коттермен не стал чинить препятствия правосудию и вставлять палки в колеса следствия. Он вообще оказался мужчиной достаточно порядочным, насколько может быть допропорядочным да мужчина, хлеставший веткой полицейского. Задержанный отказался от адвоката и согласился все рассказать под протокол. Инспектор позволил Ронни, Сэнди и ее старшему брату присутствовать на допросе, чтобы те услышали историю из первых уст. Золотое кольцо с бриллиантом в три карата украл именно он. Его семье нужны были деньги, чтобы распрощаться с долгами. Дела на ферме шли из рук вон плохо. Вскоре отцу семейства пришлось бы закладывать дом, чтобы прокормить не только домашнюю скотину, но и собственных детей. Жена умерла еще пять лет назад, оставив кот Эрмейна, заботиться о всех на ферме в одиночку. Сэнди и младшая дочь Пайпер еще учились в колледже. А клад, который Джаспер получал в театре, не мог засыпать долговую яму. Старший сын был единственным, кто знал о проблемах с долгами. Какое-то время он помогал отцу деньгами, оплачивал дом, выделял суммы из собственных запасов на корм коровам и лошадям. Но этого не хватало. И тогда Джаспер Куоттермейн начал ходить в подпольное казино и играть в карты на деньги. Именно это он пытался скрыть, так как участие в подобных играх было незаконным. Когда Гарри Мартин явился с вопросами на ферму, Джаспер имел от мыслей, что его возьмут за азартные игры и даже не помышлял, что дело окажется куда более серьезным. Все изменения, которые Сэнди стала замечать в «Брате», взращивались с его первого вечера в подпольном клубе. Сперва Джаспер хотел помочь семье, затем втянулся с концами и забыл о своих благих намерениях. Выигрыши не сыпались на него. Наоборот, парень все чаще проигрывал, накопил изрядный долг и начал занимать сначала у своих близких, затем у знакомых. В его сторону посыпались угрозы от кредиторов и организаторов казино, но даже это не смогло заставить его красть у своих. Украшение Сэнди, приборы из семейного сервиза и дорогое кольцо, символ будущего брака собственной дочери, все это прикарманил отец, чтобы расплатиться с долгами и выплатить займы банку. — Откуда вы узнали о кольце? — спросил инспектор, осуждающий, возрившись на мужчину в наручниках на стуле напротив. У выхода стояли неизменные помощники, констебли Эдвардс и Майлстоун, а у стенки, прижавшись друг к другу словно голуби на веточке, сидели Ронни, Сэнди и Джаспер. Сын хранил гробовое молчание, в котором читалось неприязнь к отцу и волнение за собственную судьбу. Ронни был опечален известием, что его будущий тесть выкрал кольцо, но больше переживал за свою возлюбленную, сжимая ее холодную руку. Она молча слушала сквозь слезы, бросая взгляд на отца, так жестоко предавшего всю семью. Единственное облако невинности и понимания витало вокруг бигля, который остыл к беглецу и лежал у его ног. Символ неукоснительной поддержки, но никак не стражник. Джаспер однажды пришел домой совершенно счастливый. «И рассказал мне о кольце», — пояснил Коттермейн. так все всё-таки это вы, Джаспер, заглянули в лавку Картера и разузнали о предложении?» Тот кивнул. «Я случайно увидел Ронни в тот день. Он вышел из магазина, не замечая ничего вокруг, поэтому я и не стал его расспрашивать. Заглянул к мистеру Картеру. Тот мне и рассказал о предложении и о кольце». «Я был очень рад такой чудесной новости». Джаспер с легкой улыбкой посмотрел на Ронни и Сэнди. И не мог смолчать. Сэнди я ничего не рассказывал, чтобы этот момент стал для нее особенным. Но отцу не мог не сказать. «Видимо, зря». Сэнди обняла брата и тихо заплакала, а старший Куоттермей начал умолять детей Иронии о прощении. Вряд ли он заслужит помилование следствия, так пусть хоть его помилуют близкие. Коттермейн излил душу от начала до конца. Как-то раз он сидел в очереди в банке, в котором было настоящее столпотворение. Никто даже не обратил внимания на то, как двое мужчин столкнулись в узком проходе. Чемодан одного из них открылся, и высыпал все содержимое у ног Коттермейна, который кинулся собирать бумаги. Мужчина поблагодарил спасителя и быстро покинул здание, чтобы, не дай бог, не столкнуться с еще одним неуклюжим посетителем. Коттермейн заметил несколько листков, залетевших под стул, и кинулся за мужчиной, но тот уже успел раствориться в суете Бейквелла. В его руках оказались бланки на увольнение и принятие на работу персонала в сочный рябчик. Получив очередной займ в банке, он как добропорядочный гражданин отправился в ресторан, чтобы вернуть бумаги. Пока ждал управляющего устойки, он пребывал в горестных раздумьях о будущем своей фермы и внезапно краем уха услышал знакомый голос. В другом конце стойки Ронни заказывал столик на две недели вперед на знаменательную дату. Собирался делать свои возлюбленные предложения. Он расспрашивал о десертах и взволнованно рассказывал работнику ресторана, как хочет положить кольцо в пудинг, любимое блюдо его Сэнди. Коварный план сам собой возник в голове у Куоттермейна. Когда управляющий вышел, его и след простыл. О том, что случилось позже, инспектор уже догадался. Коттермейн оглушил Саймона Сайкса, взял его униформу и позвонил от имени официанта в ресторан, чтобы притвориться захворавшим. А дальше все просто. грим, смена в рябчике и кража кольца. Рыжий парик и борода перевоплотили мужчину до неузнаваемости. Тем более ни Сэнди, ни Рони не обращали никакого внимания на то, что творилось вокруг. Девушка была поглощена вкусом блюд и изыском самого места. Молодой человек же думал только о предложении и реакции Сэнди на кольцо в пудинге. Притвориться официантом тоже было легко. В той суматохе, что творилось в ресторане, никому не было дела до трудолюбивого сотрудника, который исправно разносил заказы. Управляющий в тот день постоянно бегал по делам, а бумажка, которую проверил охранник, была подлинной. Коттермен использовал найденный бланк разрешения на работу с печатью и подписью самого владельца, с которым он и столкнулся в банке. Череда совпадений привели Коттермена к краже. Как только Рони передал ему кольцо, он удрал, сверкая пятками, даже не помыслив, что обокрал собственную дочь и будущего зятя. Покинув ресторан... Кутер -мейн даже не потрудился найти мусорный контейнер подальше, чтобы избавиться от униформы и парика. Отправил их в ближайший за углом. «Признаться», — заговорил инспектор, услышав историю до конца, — «я не сомневался в виновности вашего сына, когда узнал о месте его работы. В театре легко достать парики». «Но как же это удалось вам?» Я долго думал, как мне выдать себя за другого человека, чтобы родная дочь не смогла узнать. Коттер Мэйн опустил взгляд на трясущиеся руки, когда Сэнди в очередной раз высказала свое разочарование. Как-то я заходил к Джасперу в театр. Там-то мне на глаза и попалась работа гримера. Меня поразило, как с помощью косметических средств можно кардинально изменить внешность. Там же я незаметно и взял парик, бороду, очки, накладной нос. Еще позаимствовал пудреницу Сэнди. Он виновато оглянулся на дочь, чтобы сделать лицо более бледным. До последнего меня не покидала уверенность, что меня раскусят в первую же секунду, но получилось неплохо. Инспектор занес все данные в официальный протокол. И покачал головой. Остался последний и самый главный вопрос. Он взглянул на Коттер -Мейна. «Где кольцо?» «Я продал его, заложил в ломбард за хорошую сумму и оплатил большую часть долгов». «Теперь не придется закладывать дом, дорогая». Коттер -Мейн со щенячьими глазами посмотрел на дочь, будто мотив его преступления мог искупить вину. Он искал понимание на лице Сэнди, когда та встала со своего места и приблизилась к нему. Но вместо желанного прощения он получил пощечину, от которой на истощенной последними событиями щеке прорисовался красный след, отпечаток боли, разочарования и злости. «Как ты мог, отец?» Слёзы катились по щекам Сэнди. «Ты предал нас всех, но больше всего ты виноват перед Ронни. Как мне теперь смотреть ему в глаза? Я больше видеть тебя не хочу!» С этими словами Сэнди выскочила из кабинета. Джаспер последовал за ней перед выходом, окинув разъяренным взглядом отца. Ронни хранил хладнокровное спокойствие, хотя больше всех должен был залиться на Куоттер Он тоже поднялся, подошел к будущему тестю и тихим голосом произнес: «Вам достаточно было попросить о помощи, и я с радостью сам бы продал кольцо, чтобы оплатить долги. Было столько людей, готовых вам помочь, столько способов решить проблему. Но вы выбрали самый жестокий, самый отвратительный из них». «Вы недостойны того, чтобы называться отцом Сэнди, да и моим тестем тоже». Рони собирался было уйти, но напоследок обернулся и совершил самый благородный поступок, который только случался в кабинете инспектора за весь срок его службы. «Я не буду выдвигать против вас обвинений», – тихо произнес он. «Это разобьет сердце Сэнди еще больше». А мне ее сердце очень дорого. Вы не заслуживаете ее прощения, но это ей решать. Поэтому я не буду мешать вашему общению, если она пожелает. Но я очень надеюсь, что она станет моей женой, несмотря ни на что. И тогда будьте уверены, я не подпущу вас к своему дому ни на шаг». С этими словами молодой человек, полностью превратившийся в мужчину за все эти дни, вышел. Тишина содрогнулась от горестных слез, которые прорвали оборонную брешь бессердечного Коттермейна. Он разрыдался, как дитя. «Что ж», — проговорил инспектор, — «по желанию потерпевшего, с вас будут сняты обвинения в краже бриллиантового кольца». Пошевелив еще болевшей рукой, он добавил, «Но я не настолько благороден, чтобы не обвинить вас в побеге и в нападении. Хотя, видит бог, вы заслуживаете наказания похуже. Увести его». Кутер -мейн позволил констеблям поднять свое обессиленное тело и проводить в тюремную камеру. Инспектор Гарри Мартин откинулся на спинку стула, водрузил ноги на стол и позволил себе закурить сигаретку. Иногда раскрытое дело не приносит никакого удовольствия. Согласен. Сыщик выпустил пару слов вместе с колечками дыма и посмотрел на шерифа. Тот согласно проскулил в ответ и схватил в зубы фетровую шляпу напарника. — Ты прав, дружище. Инспектор поднялся со стула и водрузил шляпу на свою усталую голову. Самое время отправиться домой.